«Я бы предпочла бутерброд с ветчиной», почувствовав, как от одного вида фруктов засосала под ложечкой, подумала Катя. Неужели Ладышев в придачу ко всему еще и вегетарианец? «Правда, Вадим Сергеевич как-то больше на ветчину с сыром налегает», добавила секретарша и опередила следующий вопрос. «Деньги он мне на неделю выделяет, так что раз уж вы вместо него кушайте». Теперь и не верится, что он когда-то был толстым. Такой активный образ жизни, что сгорает у него все, как у меня. Правда, он белый хлеб не ест. Я помню, что вы на диете, но, может быть, мне завтра вам зерновой хлеб купить? Здесь неподалеку есть кафе-пекарня Бейкер и Солей». Там такой изумительный хлеб пекут. Немецкая смесь из пророщенных зерен, почти без дрожжей, без маргарина. А серты какие! А булочки!» — закатила она глаза. — Спасибо, Зиночка. Не устояв перед искушением хоть что-то пожевать, потянулась к яблоку Катя. — Но я не ем булочек. Сама как булочка. — Вы бросьте! — Зина. — Какая вы булочка? То ли дело наша Ксения Игоревна. К тому же у них есть и низкокалорийные десерты. Мне, например, очень нравится морковный с грецким орехом. Я для вас завтра куплю, даже не пытайтесь отказаться. У меня вот другая беда. Всю жизнь мечтаю поправиться, да видно не судьба. Придется до смерти костями греметь. Вадим Сергеевич даже как-то пригрозил выписать мне усиленное питание, чтобы не портило имидж компании. Всем мужчинам нравятся женщины в теле. Словно пожаловалась она. «Разве? А, по-моему, мужчины предпочитают тонких и звонких глупостей. Они только так говорят», — фыркнула Зина. «И в свет действительно выходят с худосочными моделями. Но это так, для имиджа. Женятся-то они на других. А знаете почему? А потому что у мужчин с детства в подсознании откладывается образ матери. Против природы не попрешь». Взять хотя бы нашего шефа. Сколько вокруг него красоток вьется, а он до сих пор не женат. Хотите знать, почему? Вы ему маму видели? Нет? О, то-то! Весьма упитанная женщина. Надо же!» Медленно пережевывая дольку яблока, недоверчиво покрутила головой Катя. «А вдруг мама вашего шефа в молодости была тонкой и звонкой?» Я смотрела ее студенческий альбом «Круглолицая, пышнотелая блондинка». Симпатичная. И в кого же Вадим Сергеевич Брюнетом родился? Ну, к отца. Его отец был умопомрачительно красив. Высокий, статный. Правда, рано посидел, но это ему было к лицу. Я его на фотографиях видела, когда Нину Георгиевну навещала. Она так любит о нем рассказывать. Нечасто приходится слышать, чтобы секретарша была на короткой ноге с родительницей своего шефа. Удивленно заметила Катя. Вадим Сергеевич, когда уезжает в командировку, всегда просит меня заботиться о его маме. В сентябре почти две недели был в Японии, и я к ней чуть не каждый день заезжала убедиться, что все в порядке. У них в Минске почти не осталось родственников, друзья и коллеги умершего отца не в счет, к тому же все они преклонного возраста. В таком случае странно, что ваш шеф не женится. Порадовал бы мать внуками. А вот и Нина Георгиевна сокрушается, что сыну скоро тридцать восемь стукнет, а ни семьи, ни детей. Насколько я наслышана, его отец тоже поздно женился» осторожно поделил своими познаниями Катя. Возможно, это у них наследственное. — Что вы! — замахала руками Зина. Первый раз Сергей Николаевич молодым женился, еще во время войны. Его жена тоже врачом была, погибла в последние дни войны под Кёнигсбергом. Нина Георгиевна рассказывала, что только после рождения сына муж перестал каждый год навещать ее могилку. И имя Вадим Он еще с первой женой выбирал. Вот такая вот история. Нашему шефу, конечно, давно пора жениться, но... — Мы его лишь бы кому не отдадим, — вдруг ревностно заявила Зиночка. — Только в хорошие руки. Так что, с одной стороны, даже хорошо, что вы замужем. спокойней. Не подхожу на роль невесты. — Ну, не то чтобы... — растерялась секретарша... Подозрительно посмотрела на Катю, на секунду задумалась и вдруг отрицательно замотала головой. «Нет, я бы заметила. Когда мужчина увлечен женщиной, это невооруженным глазом видно, а я, между прочим, десятый год вместе с ним работаю. Нет, я бы точно почувствовала». Снова повторила она, правда, уже не так уверенно. «Успокойтесь, Зина», — улыбнулась ей Проскурина. Я не собираюсь покушаться на вашего шефа. И вообще, как мне кажется, я здесь ненадолго. Помогу ему в миру возможностей в одном деле, и до свидания. Я ведь по профессии журналистка и совершенно не вписываюсь в профиль вашего бизнеса. — Неужели журналистка? — расширила глаза Зина. — Вот это да! А из какой газеты? С уважительным придыханием спросила она. «А, я догадалась! ВСЗ! Верно? Так вот почему Вадим Сергеевич спрашивал в пятницу все последние номера». Логически сопоставила она свои догадки и просьбы шефа. «Мне так нравится ваша газета!» «Мне тоже! Спасибо!» От комплимента в адрес родного издания на душе стало тепло и грустно. Неужели все, что связано с газетой, для нее теперь останется в прошлом? — Вы, наверное, под псевдонимом печатаетесь, — продемонстрировала знание предмета Зиночка. Почему же? — под своей фамилией. — Проскурина.